Где-то в каждом шатокуа должен быть список ценных вещей, чтоб не забыть. Должен храниться в безопасном месте, чтобы при необходимости черпать в нем вдохновение. Детали. И вот пока остальные храпят, растрачивая это прекрасное утреннее солнышко. Что ж, время-то все равно девать некуда. У меня тут свой список ценностей. Взять с собой в следующую мотопоездку под окотом. Я проснулся на рассвете. На соседней кровати Крис еще крепко спит. Я стал перекатываться на другой бок, поспать еще, но услышал петуха и вспомнил, что мы в отпуске, а потому спать нет смысла. За тонкой стенкой мотеля работает лесопилка Джона, если не Сильвии. Нет, слишком громко, Прям чертова бензопила. Я до того устал забывать вещи в такие поездки, что составил этот список раз и навсегда и положил дома в папку, чтобы проверять перед каждым выездом. Большинство пунктов банальны и не требуют особых пояснений. Некоторые, только для мотоциклистов, их надо пояснить. Некоторые вообще дикие, их надо разъяснять особо. Список делится на четыре части: одежда, личные вещи, кухонное и туристическое снаряжение и мотоциклетные принадлежности. Первая часть одежда. проста. Первая — две смены белья, второе теплое белье, третье Смена рубашки и брюк для каждого. Я обычно беру списанную армейскую форму. Она дёшева, прочна и на ней не видно грязи. У меня сначала был ещё пункт парадная одежда, но Джон напротив него дописал карандашом смокинг. Я же думал лишь о том, что можно носить за пределами автозаправки. Четвёртое. Каждому по свитеру и куртке. Пятое. Перчатки. Кожаные перчатки без подкладки лучше всего предохраняют от солнечных ожогов впитывают пот и остужают руки. Если выезжаешь на час-другой, такие мелочи не особенно важны, но когда едешь целый день, а то и не один, без них никак. Шестое мотоциклетные сапоги. Седьмое что-нибудь от дождя. Восьмое шлем и козырек от солнца. Девятое пузырь. От закрытого шлема у меня клаустрофобия, поэтому я надеваю его только в дождь. Капли на большой скорости вонзаются в лицо как иголки. Десятое. Очки. Я не люблю ветровых стекол. Они тоже отгораживают от внешнего мира. У меня английские очки из многослойного стекла, очень хорошие, под простые солнцезащитные забирается ветер. Пластиковые легко царапаются и сильно искажают. Следующий список. Личные вещи. Расчески, бумажник, складной нож, записная книжка, ручка, сигареты и спички, фонарик, мыло в пластиковой мыльнице. Зубные щетки и паста, ножницы, что-нибудь от головной боли, средства от насекомых, дезодорант. В конце жаркого дня на мотоцикле лучшим друзьям даже не придется тебе намекать. Лосьон от загара. На мотоцикле не замечаешь солнечного ожога, пока не остановишься, а тогда уже будет поздно. Лучше намазаться заранее. Пластырь, туалетная бумага, мочалка. Можно класть в пластмассовую коробку, чтобы больше ничего не промокло полотенце. Книги. Не знаю других мотоциклистов, кто брал бы с собой книги. Занимают много места, но все равно сейчас у меня с собой их три. Внутрь вложены листки чистой бумаги для записей. Вот эти книги. А. Заводская инструкция для этого мотоцикла, Б. Общий справочник неисправностей со всей технической информации, что не держится в голове. У меня чилтоновский справочник неисправностей мотоцикла, написанный Осси Ричем, продаётся в магазинах Сирс Роубак. В Уолден Тора. Его Крис ещё никогда не слышал, а читать его можно сотни раз без устали. Я всегда стараюсь подобрать книгу намного выше его уровня и читаю, скорее, чтобы нам было о чём поговорить, а не просто сплошняком. Читая фразу другую, жду, чтоб Крис налетел стучей своих обычных вопросов отвечаю, потом читаю фразу другую дальше. Классика так читается хорошо. Она должна быть так написана. Иногда мы с ним целый вечер так читаем и беседуем, а в конце понимаем, что прочли всего 2-3 страницы. Так читали сто лет назад, когда были популярны Шатокуа. Если не пробовал, и представить себе не можешь, как это приятно. Крис спит, совсем расслабился. Не напряжён как обычно. Не стану его, наверное, пока будить. Туристское снаряжение. Первое два спальных мешка. Второе два армейских плаща и одна подстилка. Они превращаются в палатку, а также защищают багаж от дождя при езде. Третье верёвка. Четвёртое топографические карты района, по которому мы надеемся поездить. Пятое мачете. Шестое компас. Седьмое фляга. Когда мы уезжали, я так и не смог её найти. Наверное, дети куда-то задевали. 8. Два списанных армейских столовых набора: нож, вилка и ложка. 9. Разборная печка Стерно со средней банкой топлива. Экспериментальная покупка. Я ещё ею не пользовался. Под дождём или выше зоны лесов дрова найти целая проблема. Десятое. Несколько алюминиевых банок с притёртыми крышками. Для жира, соли, масла, муки, сахара. Много лет назад мы купили их в магазине для альпинистов. 11. Брила, чистящая паста. 12. Два станковых рюкзака. Мотоциклетные принадлежности. Стандартный набор инструментов прилагается к мотоциклу и хранится под сиденьем. Дополняется следующим: большой разводной ключ, слесарный молоток, слесарное зубило. Кокосный пробойник, парамонтировок, набор для заклейки шин, велосипедный насос, аэрозольный баллон с дисульфидом молибдена для цепной передачи. Очень хорошо проникает во внутренности каждого ролика, где это важно. А преимущество дисульфида молибдена как смазочного средства всем хорошо известны. Тем не менее, когда он высыхает, его надо разводить старым добрым машинным маслом SAE 30. Силовая отвертка, остроносый напильник, толщиномер Сигнальная лампа. В запчасти входят: свечи, дроссельный клапан, муфта сцепления и тормозные тросики. Контакты, предохранители, лампочки к фаре и габаритным огням. Звено цепи с держателем, шплинты, трос, запасная цепь. Старая уже изношенная, но хватит, чтобы добраться до мастерской, если полетит новая. Вот, пожалуй, и всё. Никаких шнурков. Вероятно, естественно, было бы уже поинтересоваться В каком трейлере все это поместится, но занимает не так много места, как может показаться. Боюсь, остальные герои проспят весь день, если им разрешить. Ясное небо снаружи искрится, стыдно тратить время зря. Наконец, решаясь, я трясу Криса. Глаза у него распахиваются, он подскакивает, ничего не соображая. Пора, в душ», — говорю, и выхожу наружу. Воздух подрит, хотя вообще-то, боже, Какая холодина. Калачу в дверь Сазерлендов. «Ог!» — Доносится из-за двери сонный голос Джона. Ум гм гм огм. Чувствуется осень. Мотоциклы мокрые, от росы. Дождя сегодня не будет, но холодно. Градусов сорок. Пока остальные собираются, проверяю уровень масла, шины, болты, и натяжение цепи. Цепь провисает. Достаю инструменты и подтягиваю. Скорее бы уж выехать, что ли. Крис одевается потеплее, складываемся и едем. Ещё как холодно. За несколько минут всё из одежды выдувает, и меня начинает трясти по-крупному, бодрит. Когда солнце поднимется выше, должно потеплеть. Ещё полчаса и будем завтракать в Эйленделе. По таким прямым дорогам сегодня надо успеть проехать как можно больше. Если бы не этот дьявольский дубак, прогулка была бы просто роскошной. На полях лежит что-то вроде инея. На нём искрятся лучи низкого утреннего солнца, но это, по-моему, просто роса, блестящая и какая-то туманная. Повсюду рассветные тени, и местность уже не кажется такой плоской, как вчера. Всё только для нас. Похоже, никто ещё даже не проснулся. На моих часах 6:30. Старая перчатка над ними тоже вроде как заиндевела, но это скорее соль после вчерашнего дождя. Старые, добрые, ношенные перчатки от холода так задубели, что пальцы едва разгибаются. Вчера я говорил о неравнодушии. Эти ветхие мотоциклетные перчатки не безразличны мне. Улыбаюсь им. Они летят рядом, их обдувает ветром, потому что они со мной уже столько лет. Они так стары, усталы, гнилы, что просто смешно. Пропитались маслом, потом, грязью, раздавленными жуками. И теперь даже когда им не холодно, кладу их на стол, и они не хотят лежать плоско. У них своя память. Стоили всего 3 доллара, а что столько раз, что залатать их уже невозможно. Однако я все равно трачу на починку много времени и усилий, ибо не могу представить на их месте никакую новую пару. Непрактично, но практичность еще не главная с перчатками. Как и с чем угодно машине тоже перепадает талика этого чувства. С намотанными 27.000 тысячами пробега, она уже долгожитель, старичок. Хотя множество машин и постарше еще на ходу, но чем больше миль, думаю, большинство мотоциклистов со мной согласится, тем яснее распознаешь в отдельной машине некий характер, свойственный только ей и никакой другой. Один мой друг с мотоциклом той же марки, модели и даже того же года выпуска, привез его мне на ремонт. И когда я потом опробовал машину, трудно было поверить, что много лет назад она сошла с того же конвейера, что и моя. За все это время его мотоцикл приобрел свои ощущения, ход и звук совсем не такие, как у моего. Не хуже, но другие. Наверное, это можно назвать личностью. У каждой машины есть собственная, уникальная личность. Она, видимо, определяется как общая интуитивная сумма всего, что ты знаешь о ней. И к ней испытываешь. Личность это постоянно меняется, обычно к худшему, но иногда на удивление и к лучшему. Именно это личности есть подлинный объект ухода за мотоциклом. Новые машины начинают жизнь симпатичными незнакомцами, и в зависимости от того, как к ним относятся, либо быстро деградируют до скверно работающих ворчунов, или даже коллег, либо превращаются в здоровых, добродушных друзей-долгожителей. Мой, например, несмотря на убийственное обращение тех мнимых механиков, кажется, поправился и со временем требует все меньше ремонтов. Вот он, Эйлендейл. Водокачка дома, разбросанные поросщицам под утренним солнцем. Я только что сдался ознобу, который почти не прекращался всю дорогу. На часах 7:15. Через несколько минут тормозим у старых кирпичных домов, обрачиваясь к Джону и Сильвии, подъехавшим сзади. Ну и холодина, смотрит на меня рыбьими глазами. Бодрит, говорю, а? Никакого ответа. Вот спешиваются. я вижу, как Джон пытается развязать весь их багаж. Узел не поддается. Джон бросает: Идем к ресторану". Пробую еще раз. Иду перед ними спиной вперед. Меня еще потряхивает после перегона, заламываю руки и смеюсь. "Сильвия, поговори со мною". Не улыбки. Наверное, и впрямь замерзли заказывают завтрак, не поднимая глаз от стола. Доедаем, и я вопрошаю: "Что дальше?" Джон отвечает нарочито медленно: "Мы не тронемся с места, пока не потеплеет". Он говорит тоном шерифа на закате, отчего, видимо, это и звучит окончательным приговором. Поэтому Джон, Сильвия и Крис сидят и греются в вестибюле отеля, примыкающего к ресторану, а я выхожу погулять. По-моему, они разозлились на меня. Поднял их в несусветную рань и погнал по такому вот. Когда держишься с кем-то вместе так тесно, маленькие различия в темпераменте, видимо, просто не могут не вылезать. Вот задумался об этом и припоминаю, что прежде никогда не выезжал с ними раньше часу или двух дня, хотя для меня лучшее время на мотоцикле рассветы раннее утро. Городок чист, свеж и совсем не похож на тот, где мы сегодня проснулись. Кое кто уже вышел на улицу, открывают лавки и говорят доброе утро, беседуют и замечают, до чего сегодня холодно. Два термометра на теневой стороне улицы показывают 42 и 46 градусов. Тот, что на солнце, показывает 65. Через пару-другую кварталов главная улица двумя наезженными грунтовыми колеями съезжает в поле мимо сарая из гофры, полного сельхозтехники и ремонтного инвентаря. И там в поле заканчивается На поле стоит человек и смотрит на меня с подозрением. Чего это я, заглядываю в сарай. Я возвращаюсь на улицу, нахожу зябкую скамейку и принимаюсь разглядывать мотоцикл. Делать нечего. Правильно, было холодно, но не настолько же. Как вообще Джон и Сильвию зимуют в Миннесоте? Какая-то вопиющая непоследовательность. Это так очевидно, что к чему вообще о они говорить, если они терпеть не могут физического дискомфорта и не переносят техники нужен хоть какой-то компромисс. Они одновременно зависят от техники и проклинают ее. Я уверен, что они это сознают и потому еще больше не любят. Они не представляют логический тезис, а просто сообщают, как и что. Но вот из-за угла в город въезжают три фермера в новеньком пикапе. У них-то наверняка все наоборот. Они будут хвастаться и этим своим пикапом и трактором и новой стиральной машиной. И у них найдутся инструменты для починки, если что-то вдруг сломается, и они умеют этими инструментами работать. Они ценят технику, и как раз им она нужна меньше всего. Если вся техника исчезнет, завтра же эти люди выкрутятся. Туговато придется, но они выживут. А Джон, Сильвия, Крис и я поддохнем через неделю. Такая анафима техники, неблагодарность. Вот что это. Хотя тупик Если человек неблагодарен, и ему говоришь, что он неблагодарная скотина, ладно, обозвал. Только ничего не решилось. Через полчаса термометр у дверей отеля показывает 53 градуса. Компаньоны мои сидят в пустом зале ресторана, но им не сидится. Хотя, судя по лицам, настроение у них отменное, и Джон с воодушевлением говорит: "Я надену все, что у меня есть, и тогда будет полный порядок". Выходит к мотоциклам, потом возвращается. Конечно, очень не хочется все распаковывать, но и ездить, как в этот раз, я больше не хочу. Сообщает, что в мужском туалете мороз, и поскольку в ресторане больше никого, заходит, у нас за спинами за стол, а я сижу с Сильвией беседую. Потом гляжу, стоит Джон в полный рост вырезанный в бледно-голубое теплое белье. До того глупо выглядит, что ухмыляется от уха до уха. Я бросаю взгляд на его очки, оставшейся на столе, потом говорю Сильвие. Знаешь, минуту назад мы сидели и трепались тут с Кларком Кентом, видишь? Вот, его очки. А теперь вдруг Лоис, ты думаешь? Джон взвывает. Супный мэн!» скользит по натертому полу, как конькобежец, проходится колесом и скользит обратно. Поднимает руку над головой и чуть приседает, будто сейчас рванет в небо. Я готов. Я иду. Потом с грустью качает головой. Ох, как не хочется портить этот славный потолок. Но майор Рентгензрения подсказывает, что кто-то попал в беду. Крис хихикает. Мы все попадём в беду, если ты что-нибудь не наденешь, говорит Сильвия. Джон смеётся. Эксгибиционист, а? Эленсдейльский разоблачитель». Он гуляет по залу в таком виде, потом принимается натягивать одежду со словами: «О нет, а нет". Они этого не сделают. У супного мэна и полиции договоренность. Они знают, кто на стороне закона, порядок справедливости, порядочности и честной игры для каждого. Когда опять выезжаем на шоссе, еще прохладно, но уже не так. Проезжаем несколько городков, и постепенно, почти неощутимо, солнце нас разогревает, и я сам вместе с ним теплею. Усталость выветривается полностью, ветер и солнце уже хорошо Всё по-настоящему. Вот оно. Вот оно. Солнце теплеет, и поэтому дорога, зелёные степные угодья и бьющий в лицо ветер сливаются в одно. И вскоре остаётся лишь прекрасное тепло, ветер, скорость и солнце на пустой дороге. От тёплого воздуха тает последний утренний озноб. Ветер и снова солнце, и снова гладкая дорога. Так зелено это лето и так свежо. В траве перед старой проволочной оградой белые и золотые маргаритки. За ними лук с коровами, а еще дальше, совсем вдали, мягкий подъем, и наверху что-то золотится. Трудно сказать что, а знать и не нужно. Там, где дорога слегка идет в гору, гул мотора тяжелеет. Одолеваем пологий перевал, и перед нами снова разворачивается земля. Дорога спускается, гул опять стихает. Прерия. Спокойная и отстранённая. Позже останавливаемся и у Сильвии в глазах слёзы от ветра. Она вытягивает руки и говорит: "Так прекрасно. Так пусто". Показываю Крису, как расстилать куртку на земле и делать подушку из запасной рубашки. Ему совсем не хочется спать, но всё равно велю ему лечь, нужно отдохнуть. Растёгиваю свою куртку, чтобы самому вобрать как можно больше тепла. Джон вытаскивает камеру. Немного погодя говорит. Такое снимать труднее всего на свете. Нужен объектив на 360 градусов, что ли. Вот видишь, что-то. Потом смотришь в матовое стекло, а там какая-нибудь ерунда. Как только надеваешь границу, все исчезает. Из машины поди, так не увидишь, говорю я. Мне было лет 10, говорит Сильвия. И мы однажды вот так же остановились у дороги, и я наснимала снимала полплёнки. А когда она вернулась из проявки, я плакала. На снимках ничего не оказалось. Когда же мы поедем? конючит Крис. Куда ты торопишься? осаживаю его я. Просто хочу ехать. Впереди нет ничего лучше того, что у тебя перед носом. Молчит, хмурится и опускает взгляд. А мы вечером будем ставить палатку? Сазерленды нерешительно смотрит на меня. Будем, настаивает он. Посмотрим, отвечаю я. Почему посмотрим? Потому что я пока не знаю. А почему ты пока не знаешь? Ну, просто сейчас не знаю. Почему я сейчас пока не знаю? Джон пожимает плечами. «Все в порядке. Я говорю: "Тут не очень удобно вставать лагерем. Негде укрыться и нет воды". Но неожиданно добавляю: "Хорошо, вечером разбиваем лагерь. Разговор об этом у нас уже был. Поэтому едем дальше по пустой дороге. Не хочу ни владеть этими прериями, ни снимать их, ни менять их, ни останавливаться". Даже двигаться дальше не хочу. Просто едем по пустой дороге.